глава 16 Какова цена полководцу? Сражение при Ватерлоу загадка Загадка такая же темная, как для тех, кто его выиграл, так и для тех, кто его проиграл. Для Наполеона это была паника. Оконченное сражение исправленные ложные меры, величайший успех, обеспеченный на следующий день, все погибло благодаря моменту панического ужаса. Блюхер видит в нем один огонь, Веллингтон в нем ровно ничего не понимает. Взгляните на донесения. Бюллетени смутны, комментарии запутаны. Одни сбиваются, другие заикаются. Жомини делит сражение при Ватерлоу на четыре этапа. Мюфлинг видит в нем три. Шарас, хотя в некоторых случаях мы и не соглашаемся с ним,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 Обсуждая его с двух сторон. Воздадим случаю, что принадлежит ему, а Богу, что принадлежит Богу. Что такое Ватерлоу? Победа? Нет. Это игра в кости, выигранная Европой, оплаченная Францией. Не очень-то стоило ставить там льва. Ватерлоу, впрочем, самое странное столкновение в истории. Наполеон и Веллингтон — это не враги, а контрасты.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 Судьба допустила эту иронию. На закате своей славы Наполеон увидел перед собой помолодевшего Вурмсера. Действительно, чтобы получить Вурмсера, достаточно побелить волосы Веллингтона. Ватерлоу – великая битва, выигранная посредственным полководцем. Чему надо удивляться в сражении при Ватерлоу, так это Англии, английской стойкости, английской решимости, английскому хладнокровию.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 Ряды пехоты извиваются по равнине, кавалерия в бешеном галопе мелькает на горизонте. Испуганный мечтатель видит сверканье сабель, блеск штыков, вспышки выстрелов, перекрестные молнии, ему слышится стон из глубины могил, смутный гул призрачного сражения. Эти тени — это гренадеры. Эти мелькающие огни — керасиры. Этот скелет — Наполеон, а этот — Веллингтон. Все это уже не существует, но продолжает сражаться. Овраги обогряются кровью, деревья трепещут, яростный бой поднимается до самых небес, и в потемках эти грозные высоты Монсен-Жан, Гугамон, Фришмон, Папелот, Планшенуа являются смутно увенчанные вихрем призраков, истребляющих друг друга.